7. Тропа пошла вверх, тени становились все гуще. Лизи подумала, что наконец-то начинает чуть-чуть отрываться от дули. Оглянуться она не решалась, но молила Бога, чтобы Аманда не последовала за ними». На холме нежного сердца, возможно, было безопасно, как и у пруда, но вот в этом лесу о безопасности не могло быть и речи. И главная опасность, конечно же, исходила не от дули. Теперь она уже слышала слабое, мечтательное позвякивание колокольчика Чаки Гендрона, который Скот украл в другой жизни и повесил на ветке на вершине следующего подъема. Лиззи увидела впереди более яркий свет, теперь не красновато-оранжевый, а розовое умирающее пламя заката. Оно прорывалось сквозь толщу деревьев, и на тропе стало чуть светлее. Лиззи теперь видела ее пологий подъем. За этим подъемом она помнила, тропа уходила вниз, велась по еще более густому лесу, прежде чем выходила к большой скале, за которой находился пруд. «Не смогу добраться туда», — подумала Лизи. Жаркое дыхание с хрипом вырывалось из горла, в боку начало колоть. «Он догонит меня на середине этого подъема». Ей ответил голос Скотта, вроде бы насмешливый, но под смехом на удивление злой. «Ты пришла сюда не для этого. Давай, любимая, совиса!» «Сависа, да. Энергично поработать, когда сочтешь уместным. Действительно, если не сейчас, то когда?» И Лизи принялась штурмовать подъем, мокрые от пота волосы облепили череп, руки работали как поршни. Она набирала полную грудь воздуха, шумно и быстро выдыхала. Она мечтала о сладком привкусе во рту, но последний глоток из пруда она отдала этому безумному долбецу, который преследовал ее, и сейчас во рту стояли только горечь и усталость. Она слышала, как он сокращает разделяющие их расстояние, уже не кричит, экономит силы. В правом ухе пронзительно зазвенело, потом в обоих ушах. И хохотуны смеялись уже гораздо ближе, словно хотели увидеть, как Дули накинется на свою жертву. Она чувствовала, как изменяется аромат деревьев. Сладость уступала место чему-то резкому, вроде запаха древней хны, которую она и Дарла нашли в ванной бабушке Ди после ее смерти. Ядовитый запах, и... Это не деревья. Хохотуны разом смолкли. Так что стало слышно шумное дыхание дули, который изо всех сил бежал за ней, пытаясь свести на нет те несколько футов, что их еще разделяли. И она вдруг подумала о руках Скотта, обхвативших ее, о Скотте, прижимающем ее к своему телу, о шепоте Скотта: Ш-ш Ради своей жизни и моей теперь ты должна вести себя тихо. Она думает,. Он не лежит поперек тропы, как в прошлый раз, когда Скот пытался добраться до пруда в 2004. Сегодня он где-то рядом с тропой, как это было, когда я попала сюда той жутко морозной зимой. И когда Лизи... Наконец-то увидела колокольчик, висящий на полузгнившей веревке. В последнем свете уходящего дня Джим Дули рванул вперед изо всех сил, и она почувствовала, как его пальцы скользнули по рубашке, пытаясь хоть за что-то зацепиться, хотя бы за тесемки бюстгальтера. Ей удалось подавить крик, который уже поднимался из горла, поймать, можно сказать, у самых губ. Собрав остатки сил, она прибавила скорости, но, наверное, ей бы это не помогло, если бы Дули не споткнулся и не упал с криком Ах ты, сука! Лизи подумала, что о крике этом он будет сожалеть до конца жизни, ждать которой, возможно, придется не так уж и долго.